Неопределенная форма глагола. Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос, что делать или что сделать. Это начальная форма глагола. Она не показывает ни времени, ни числа, ни лица, ни рода. Неопределенная форма глагола. Имеет окончание т, ТИ и нулевое окончание в глаголах на ч. В неопределенной форме после буквы Ч пишется мягкий знак. Жечь, что делать, жечься, орфограмма номер 22. Запомни: жечь, беречь. Теречь, прилечь, привлечь, сберечь, испечь. Пиши с мягким знаком.